Девятая глава Море единственная страсть. Наши дни. Илья с трудом закрыл дверь. Ветер вырывал ее из рук, намереваясь унести, как сказочный ковер самолет. Где Марина? Инна отвлеклась от разглядывания бури за окном. Не знаю, она может быть где угодно, по берегу бродит, или в заповеднике.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 потянула маму за край блузки. «Посейдон ругается!» Инна развернула дочь и легко подтолкнула в спину. «Иди к папе. Пусть мультик включит. А с бабушкой я поговорю, чтобы не забивала тебе голову всякой ерундой». Девочка послушно убежала. Из глубины дома раздался ее радостный голосок. «Мама мультики разрешила!» Илья резко развернулся, снова открыл дверь, которую едва не вырвала вместе с рукой.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 Глаза слезились от жара печи. Казалось, что огонь проник в сосуды, вспенил кровь и, наконец, вытеснил навязчивые мысли о море. Илья взял щипцами раскаленный кусок металла, положил на наковальню. Наступил его любимый момент, вытеснивший полюбившийся ранее процесс создания эскиза — обжимание. Молоток тяжело опускался на заготовку, плющил ее одновременно позволяя избавиться от сжимающей горло горечи. Антон одобрительно кивнул. «Откуда в тебе столько злости? Ты меня без работы оставил». Илья смахнул рукой челку. «Ты же вроде шлифовкой занимался, да и ручки для якутов еще не готовы». Антон приблизился к горну, оценил цвет заготовок на столе. «Успею с ручками! А ты почему больше не делаешь всякую морскую хренотень?» «У нас только постоянные клиенты на нее появились». Илья вернул потемневшую полоску металла, отдаленно напоминающую лезвие ножа в огонь. «Не хочу». Он взял малый молот и аккуратными точными ударами, начиная от середины лезвия, принялся ковать режущую кромку. Последнее время он постоянно пропадал в кузнице. С учебой совершенно не ладилось, Кажется, предстоящая зимняя сессия станет для него последней. Он ожидал этого провала с некоторым злорадством и предвкушением. Антон очень точно расценил его внутреннее настроение, непроходящая злость. Илья все время находился в состоянии кипящей ярости и никак не мог с ней совладать. Вспыхивал и бесился от любой досадной мелочи, будь то очередь в магазине слякать, или навязчивого опека брата. Только здесь, в кузнице, он находил выход для этой раздирающей злости, бил по металлу да они в руках. Антон нарочно не давал ему мелкую кропотливую работу, сваливал на него обжимание и ковку. Марина неизменно стояла перед глазами Ильи, не оставляла его ни ночью, ни днем. Злость сделала его язвительным и неприятным. Даже Дима не мог выносить вспышки брата, предпочел оставить его в одиночестве. Раиса Константиновна не знала, где провели август ее сыновья. Перемена в поведении сына ее не просто насторожила, а напугала. Она тут же заподозрила наркотики и плохую компанию, побеседовала с Димой, но тот убедил, что с этой стороны проблем нет. Во всяком случае, пока нет. На время Вика отступила в тень, оставила Илью в покое, наблюдала за его метаниями со стороны, жалела, интуитивно чувствовала, что не время для завязывания отношений. Илье сейчас не девушка была нужна, а психиатр или та самая Марина, виновница его раздрая. Зима не принесла ему облегчения, не остудила огонь гнева, сковала внутри, расцветив существование бредовыми галлюцинациями. Марина была везде. В песнях, в лицах, в ароматах. В шуме дождя ему чудился шелест прибоя. В холодной промозглой зиме виделись проблески южного солнца. Хуже всего дело обстояло с запахами. Он сам придумывал для них причину. Даже залежавшийся в урне мусор наделялся душком протухших рапан. Самые обыкновенные фрукты напоминали о штормовом. Абрикосы дыни исчезли из его рациона, видимо, навсегда. Илья всерьез опасался за свою психику. Проклинаемая она сейма превратилась в его личный кошмар. Сессию он сдал кое-как, не без помощи отца. Получила от декана последнее предупреждение. Дальше Илью ждало отчисления. Вика выждала еще пару месяцев и решила возобновить дружбу. Рейса Константиновна организовала семейный ужин по случаю дня рождения Ильи. Пригласила родителей Вики. Поначалу о гостях знал только Дима. Самого именинника не предупредили, боясь, что в таком случае он проигнорирует празднество и просто не придет. Дима случайно проболтался. Но Илья, как ни странно, не взбесился. Только кивнул, пообещал, что явится. Илья шкурил нож, доводя лезвие до совершенства. Пару раз чиркнул по стеклянной бутылке, убедился, что металл прокалился основательно и хорошо отточен. Почему-то самым популярным заказом в кузнице были именно ножи, а на втором месте — петли для дверей и каминные решетки. Антон больше занимался обмундированием для реконструкторов и декоративной ковкой. «Ты дельфина своего будешь доделывать? Или можно его использовать?» Он махнул головой в сторону кучи металлолома, который они тащили отовсюду и даже получали в дар от постоянных клиентов. Чего тут -то только не было — сверла, подшипники, рессоры, даже детали от самолетов. У стены примостился незаконченный дельфин, пока еще только силуэт, без плавников. «Я его на шлем пущу и на коленники!» Илья бросил взгляд на латунную Афалину и неожиданно для самого себя ответил. «Нет, я закончу его!» «Как знаешь, осьминога твоего я уже продал!» Илья отложил нож. «Мне нужно идти. Родители организовали стол в честь моего дня рождения. Не хочу их обижать. Я и так дров наломал в последнее время. И это еще мать не знает, что я институт все-таки бросаю». Антон дружески похлопал его по плечу. Рука у него была тяжелая и соответствовала богатырским габаритам. Неудивительно, что кольчугу на свою внушительную фигуру он найти не смог и решил смастерить сам, что и положило начало увлечению ковкой. «Не знаю, какой лось тебя летом забодал». Но ты вроде только сейчас оклемался. Нет, Антох, не оклемался. Илья стянул перчатки, снял плотный фартук, переоделся на кухне, где обычно радушный хозяин кузницы угощал его чаем. А последнее время и не только чаем, но и кое-чем покрепче. Домой идти не хотелось. Опять придется натянуто улыбаться и делать вид, что все хорошо, а гости не раздражают. Мама будет старательно скрывать его проблемы в институте. Таким сыном трудно восхищаться. А ведь еще пару лет назад среди незамужних дочерей родительских друзей он котировался как завидный жених и весьма выгодная партия. Грозящее отчисление сильно подпортило его репутацию, но родители Вики то ли не знали об этом, то ли решили, что плюсы все-таки перевешивают. Раиса Константиновна расстаралась. Стол выглядел шикарно, ломился от необычных, красиво сервированных блюд, большую часть которых приготовили в ближайшем ресторане. Присутствовали все атрибуты праздника — белоснежная скатерть, кружевные салфетки и даже стеклянные подсвечники. Услышав хлопок входной двери, гости затихли, прислушались. Илья заглянул в душную комнату, коротко кивнул. «Добрый вечер». Мама откинула салфетку на спинку стула и поднялась. «Илюша, мы уже час тебя дожидаемся. Горячие уже и не горячие вовсе». Он оглядел лица присутствующих, отдельно кивнул Вике. «Простите, что задержался». Как ни странно, Вика раздражала меньше всех. Не лезла с вопросами и не пыталась флиртовать. Ни словом не обмолвилась о событиях в Штормовом, общалась с ним, как и раньше, ровно и доброжелательно. Если до поездки на юг она иногда заигрывала и устраивала шуточные сцены ревности, то теперь перешла исключительно к дружескому общению. Он был благодарен ей и за поддержку, и за эту свободу от отношений. Праздник почти получился. Гости дождались торта несмотря на мрачное настроение именинника. Медицинская тема за столом не утихала, но Илья не вслушивался в разговор, налегал на вино. Последнее время алкоголь немного притуплял тоску и дарил яркие сны, где Марина приходила к нему, и они снова катались на Афалине. Он презирал самого себя за болезненное желание видеть ее, за хандру, за слабость. Вика заметила, что он опьянел и отодвинула в сторону бокал, накрыла его руку ладонью. «Хватит?» Илья сфокусировал на ней мутный взгляд. «Ты права? Хватит?» Легко согласился он, подразумевая не вино. Слегка пошатываясь, Илья вышел на лестничную площадку, оперся локтями о перила и наклонился над уходящей вниз лестницей. Запустив пальцы в растрёпанную шевелюру, он устало помассировал пульсирующую болью голову. Дверь скрипнула, и за нее показалась Вика. «Можно с тобой постоять?» Илья безразлично пожал плечами. «Стой!» Она примостилась рядом, только расположилась лицом к Илье, упираясь поясницей в перила. «Когда маме скажешь, что на сессию тебя все равно не допустят?» Илья хмыкнул, скажу. Новость ее не порадует. Вика чуть сдвинулась, коснулась его локтя. Илья, дождавшись, когда он повернется, она смущенно улыбнулась. С днем рождения он смотрел на ее милое лицо, голубые глаза и мелкие веснушки, задорно рассыпавшиеся по щекам, а потом резко дернулся вперед и поцеловал. Вика не отклонилась. Обняла за шею и ответила на поцелуй, будто готова была к нему в любой момент. Так на самом деле и было. Она ждала этого несколько лет. Надеялась, мечтала ночами, представляла, как это будет. Илья же не видел ее. Пытался почувствовать удивительно опьяняющую волну, что накрывала рядом с Мариной. Чудо не произошло. Вика была нежной. Техникой этого приятного действия владела явно лучше она но эмоции не всколыхнулись, сердце не отозвалось. Он заметил, как сильно она старается сделать все правильно, мягко, нежно, где нужно добавить язык, уделить внимание нижней губей, не забыть про верхнюю. Илья первым отстранился. Отступив на шаг, он нервно взлохматил волосы. «Вик, прости» я просто выпил лишнего она приблизилась мягко провела ладонью по груди но как только наткнулась на ракушку нахмурилась илья опустил взгляд на ее пальцы пренебрежительно держащие раковину морского гребешка аккуратно высвободил амулет из ее руки и снова спрятал за воротник футболки вика печально улыбнулась я всегда рядом знай это илья обошел ее и взялся за ручку двери мне явно нужно проспаться спасибо что поздравила родителям тоже передавай благодарность илья не остался ночевать в родительском доме едва гости ушли тоже засобирался в свою съемную квартиру рейса константиновна убеждала остаться и лечь в старой спальне но он не поддался на уговоры Накинул куртку и принялся зашнуровывать ботинки. Вячеслав Аркадьевич тоже оболся. — Не вызывай такси, я тебя отвезу. Илья поднялся, устало оперся о стену. — Спокойной ночи. Спасибо за ужин. Рейса Константиновна приблизилась, чтобы обнять сына. Унюхав запах алкоголя вскривилась. Ты бы поменьше пил. Дима говорит, что тебе уже и повод для этого не нужен. «А ты побольше слушай, Диму. Нашла истину в последней инстанции. Илья и не заметил, как вскипел. За секунду из расслабленного муторного состояния перешел в озлобленное раздражение. Вячеслав Аркадьевич вытолкал сына из квартиры и поспешно захлопнул дверь. Заговорил только в машине. Неожиданно, без окивоков и предисловий, он спросил прямо в лоб. «Это все Маренко, да?» Она сейма твоя виновата. Из-за нее ты сам на себя не похож. Не дождавшись, подтверждения, продолжил. Дима рассказал, где вы побывали летом. Можешь не конспирироваться. Рая не скажу. Илья сжал кулаки так, что они имели предплечье. Я не хочу о ней говорить. Вячеслав Аркадьевич бросил на сына хмурый взгляд и снова посмотрел на дорогу. Я не знаю, что произошло. Видимо, что-то ужасное. А ведь Рая с самого первого приезда говорила, что не нужно нам отдыхать в Сформовом, не к добру это. Марина оказалась не милой девочкой, а, вероятно, самой настоящей стервой. Вон что с тобой сотворило, смотреть страшно. Илья резко развернулся, едва удержался от того, чтобы не ударить собственного отца. «Не смей ее так называть!» Заканчивая предложение, понял, что опять погрузился в пучину противоречивых чувств. Он ненавидел Марину, но не мог позволить, чтобы ее ненавидел кто-то еще. Вячеслав Аркадьевич задумчиво побарабанил пальцами по рулю. — Я тебе сейчас открою простую истину. Все проходит, время лечит. Когда-нибудь ты будешь вспоминать свою первую любовь, с благодарностью и даже теплотой. Почти у всех она несчастливая, заканчивается разбитыми мечтами и кровоточащим сердцем. Второй раз любить уже проще. Не так мучительно. Душа закаляется, обрастает броней, так просто ее уже не ранить. А первое на то и первое. Не всегда совпадает с последней. Илья не ответил, глядел на свое отражение в боковом стекле а видел размытый образ Анасеймы, Она опять преследовала его. Сессию Илья благополучно завалил, забрал из института документы и на все лето уехал с Антоном на Урал изучать кузнечное дело у тамошних мастеров. Перед отъездом разразился скандал. Раиса Константиновна холодно и веско заявила, что Илья разбил ее материнское сердце Ира растоптал доверие раз и навсегда. из за уход из института она его никогда не простит. Илья закинул на плечо объемную сумку и равнодушно пожал плечами. «Последние два года я практически не учился. Ты только и делала, что с кем-то договаривалась насчет меня. Тебе же будет легче и проще, и не придется краснеть из-за того, что вместо хирурга из меня получился мясник». «С такой учебой меня нельзя к людям допускать!» «Не могу поверить, что ты так просто бросаешь институт! Это же была твоя мечта!» Илья приостановился в дверях. «Моя? Ты же хотел быть врачом!» Илья сбросил сумку на пол, приблизился и обнял маму. «Нет, никогда не хотел!» «Но...» Раиса Константиновна не выдержала и расплакалась. «И чем ты думаешь заниматься? Подковывать лошадей и выдувать самовары?» Илья не сдержал горькой усмешки. «Нечто подобное когда-то сказала Марина, но в отличие от мамы она верила, что у него все получится, и осуществление мечты считала самым важным тем, что не подвергается сомнению». В Москву Илья вернулся только перед сентябрем, Едва зашел в квартиру, как зазвонил телефон. Высветился незнакомый номер. Он неохотно приложил трубку к уху. «Алло? Привет, Илья! Это Инна!» Телефон выскользнул из пальцев, но упасть не успел. Илья поймал его над самым полом. «Привет! Что-то случилось?» Сердце сжалось от мысли, что Инна звонит сообщить неприятную новость о Марине. Но Инна опровергла его домыслы. Даже не догадалась, что он пережил за секунду до ее ответа. Нет, почему такой вопрос? Все нормально. Просто звоню узнать, как у тебя дела. Я и Диме звонила, поспешно добавила она. Это мой номер, кстати. Можешь записать, если вдруг захочешь забронировать скворешник. Илья тяжело опустился на стол, ноги отказывались держать. Ин. «Прости, но я вряд ли в штормовое хоть когда-нибудь приеду». Инна протяжно выдохнула. «Понимаю». «Как Марина?» Илья пожалела в вопросе еще до того, как спросил, но не мог этого не сказать. «Как обычно. Работает в дельфинарии, катает курортников на катере. Что и будет. Ей для счастья только море и нужно. Пока. Мне нужно идти. Кажется, в дверь стучат». Придумал он неправдоподобную причину, лишь бы закончить тяготивший разговор. «Звони, если что», — добавил из вежливости, хотя рассчитывал, что она никогда не воспользуется этим предложением. Инна позвонила в конце октября, но Илья не ответил. Она набрала номер Димы, и тот рассказал, что Илья ушел в армию. «Почти сразу отправился в Хабаровск». Адрес части оставил только матери и Вики. Как раз попал в последний двухлетний призыв в ряды Вооруженных сил России. Не только Лазаревы заметили, что из выступлений Марины пропали эмоции. Дельфины почувствовали эту перемену мгновенно, зрители чуть позже. Марина не утруждала себя улыбкой. Ее движения были механически отточенными, но легкость и игривость канули в прошлое каждый раз она словно выполняла повинность как робот заучивший алгоритм но не вкладывающий душу валя так и не вернулась в дельфинарий белуха осталась с мариной привыкла к ней но периодически демонстрировалась тервозный неуживчивый характер горошину принцесса нащупывала запросто и капризничала регулярно Год прошел словно в тумане, мир вокруг шевелился, шумел, задевал событиями, но эмоций не тревожил. Марина не задумывалась, откуда Илья узнал о ночи с Алексеем. Виновником назначила Федора. Сосед не брезговал подсматриванием и явно недолюбливал ее, хотя иногда смотрел так, что хотелось отмыться от этого сладострастного взгляда. С ним она теперь не только не здоровалась, но и намеренно игнорировала, продолжая закидывать рапанами двор. Несколько месяцев назад Марина заподозрила, что Инна созванивается с братьями Ибер. На прямой вопрос сестра не ответила, увильнула и перевела тему. Но сегодня, вернувшись из дельфинария, Марина застала Инну, беседующей по телефону, ни с кем иным, как с Димой. Увидев сестру, та поторопилась закончить разговор, Положила трубку и недовольно посмотрела из-под лоби. Марина сняла куртку и выправила из-за воротника влажные пряди. Наружно ни о чем не спрашивала, ждала, когда Инна сама начнет беседу. Сестра взирошил ежик волос на макушке. Баунти обанкротилась. В ее интерпретации новость звучала радостно. Я знала, что к этому все идет. Барман по секрету рассказывал, что хозяин влез в долги купил себе новую машину, ремонт в доме начал, а с поставщиками вовремя не расплачивался, со многими рассорился и подмочил репутацию. Марина зажгла огонь под чайникам, терпеливо выслушала информацию про кафе и непутевого хозяина. Налив в чашку кипяток, она снова повернулась к Ине и вперила в нее пытливый взгляд. «Как дела у Димы?» Инна громко фыркнула, скосила взгляд на окно. Нормально, ответила коротко и тут же добавила: Илья в армию ушел, служит в Хабаровске. Марина размешала заварку, постучала ложкой о край чашки. Значит, институт все-таки бросил? Бросил. Кузницу тоже пока оставил, подтвердила Инна. С этой Викой, что была в штормовом, у них все серьезно. Она его в армию провожала и теперь письма пишет. Поздравляю. Марина вылила нетронутый чай в раковину и вышла из кухни. Инна выглянула в коридор и крикнула вдогонку уходящей сестре, «Маму найди! Она на пляже ракушки собирает! Поздно уже, и ветер поднялся!» Последнее время Татьяна постоянно бродила вдоль берега, напевала песни и разговаривала сама с собой. Марина обнаружила маму на пристани, накинув на ее плечи вязаную кофту, пригладила растрепанные волосы. Пойдем домой. Скоро Женька приедет на ужин. Татьяна неуловимо улыбнулась. Одноклассник твой. Хороший мальчик. Солнцем поцелованный, добрый. Алсу приедет. Марина увела маму от края пирса, обняла за плечи, устала напомнила. Алсу в Питере. У нее все хорошо. Большая любовь цветет. На самом деле старшая сестра звонила несколько дней назад и огорошила новостью, что с добрым, надежным, но не слишком перспективным Даниилом они расстались и теперь собирается с новым ухажером за границу. Марина ее стыдила и отговаривала, но Алсу ни в какую не желала слушать хвалебной речи в адрес друга Алексея, хотя еще полгода назад сама пела ему оды и называла Зай. Она выбралась из штормового, но теперь пределов страны ей было недостаточно, и она выжелала срочно обаять весь мир. К приходу гостя особенно не готовились. Женька в последнее время стал захаживать чаще. Марина даже заприметила в его посещениях определенную цикличность. Друг часто наведывался, когда она работала в дельфинарии, и о его визитах она узнавала из слов мамы а значит, его интересовало не ее общество. Последние полтора года Марина сосредоточилась на собственных переживаниях, а в это время прямо под носом расцветала новая любовь. В школе одноклассник симпатизировал ей, она знала о его первых несмелых чувствах, но они ее не тревожили и не волновали. Инну же он вовсе не замечал, даже подшучивал над ней. А потом в его жизни случилась Тамара. Ее он любил долго и восхищенно, преклоняясь как рыцарь и не требуя взамен ничего, кроме возможности смотреть, как она выступает с белухой. Этой страстью он переболел, как только его царевна уехала в Москву. Инна он знал давно, но вот девушку в ней разглядел только нынче осенью. Марина присмотрелась к другу. Он пил чай с пристальным вниманием следя за перемещением Инны по кухне. Та выглядела уставшей и недовольной, на искреннюю симпатию гостя реагировала нехотя и раздраженно. Марина внезапно сделала еще одно открытие. Сестра знает о чувствах Женьки, и они ей не нужны и неудобны, даже хуже, надоели. Сейчас Инну занимал только вопрос обанкротившегося кафе. Ни о чем другом она думать и не желала, и не могла. А тут еще привязчив одноклассник со своей робкой симпатией. Женька охотно лопал пирожки Татьяны, запивал малиновым чаем и живописал свои планы на будущее. Как единственный сын состоятельных родителей, он уже сейчас являлся гордым хозяином новенькой иномарки и узкого высокого дома в центре Анапы. Тренировать котиков как папа он не стал. Корочка повара не пригодилась. Он пошел по маминым стопам и оканчивал курсы бухгалтеров, чтобы в будущем занять место в маленьком семейном бизнесе. Его семье принадлежало несколько магазинчиков на побережье Анапы. Инна подлила ему чаю и впервые заинтересовалась разговором. Практичность Женьки и деловая хватка покорили ее гораздо больше, чем цветы и безделушки, которые он приносил, надеясь размягчить расчетливое сердце. Не прошло и недели, как Инна ответила взаимностью на его несмелое ухаживание, а в конце зимы, заручившись поддержкой и капиталом, выкупила баунти. За последние годы она умудрилась накопить больше половины необходимой суммы, а недостающую часть заняла у Женьки. Заполучив кафе, Инна сразу же принялась все обустраивать по собственному усмотрению. Полностью сменила персонал, выгнала и бармена, который поделился с ней информацией. В своих мечтах она давно обрисовала себе интерьер помещения, форму официантов и даже подготовила меню. Теперь ее воздушные проекты наконец обрели реальную возможность воплотиться в жизнь. Название кафе не изменилось. Оно вполне отвечало духу летнего приморского заведения, да и вывеска смотрелась привлекательно. Кухня в доме больше не дышала жаром и не кипела от нескончаемой готовки. Электрические печки и почти вся техника переехали в баунти. С развозом пирожков Инна покончила раз и навсегда. Теперь она стала полноправной хозяйкой кафе, молодой начальницей. Где-то посреди всей этой суеты она умудрилась забеременеть. Собственное интересное положение заметила не сразу, обдумывала ситуацию несколько дней, а потом предложила Женьке жениться. Свадьбу не праздновали. Инна посчитала это нерациональной тратой денег, а они сейчас требовались для переоборудования баунти. Будущие супруги Гаркуша расписались в кабинете ЗАГСа в присутствии родителей, и победали чуть более празднично, чем обычно. Женька не успела глянуться, как попал в водоворот кипучей активности молодой жены. Его подхватил бурный поток по имени Инна и понес прямиком к благополучному, сытому будущему. Из статуса отвергаемого влюбленного он переквалифицировался в мужа и будущего отца не успел насладиться первыми отношениями, свиданиями и конфетно-букетным периодом, как обнаружил на пальце кольцо, а в доме — детскую кроватку и запас подгузников. К концу лета Инна не только руководила приносящим доход баунти, но и замыслила открытие еще одного кафе уже в самой Анапе. В Штормовом она появлялась все реже, переехала жить в город, в дом мужа, сменив фамилию, оборвала последнюю связь с русалычьим прошлым. Беременность проходила гладко, без проблем. Инна изредка посещала женскую консультацию, совала деньги врачам, чтобы пройти все необходимые процедуры без очереди и снова вернуться к образу деловой женщины. Марина смотрела на сестру удивленно и немного испуганно своего изменившегося положения Инна будто не замечала, разве что платье теперь выбирала свободнее, также суетилась и организовывала работу кафе, и ни капли не походила на единственную беременную, которую доводилось видеть Марине Яну. Та часто прислушивалась к тому, что происходит внутри нее, прикладывала ладонь к животу и ловила шевеление ребенка. Инну гораздо больше волновали новой соусницы и цвет салфеток, чем жизнь, что росла внутри нее. Дом в штормовом погрузился в сонное оцепенение. Как только закончился курортный сезон, Татьяна перестала печь хрустящие пирожки, а Марина упрятала Афалину в гараже. Выступления в дельфинарии стали проходить реже, но Марина все равно отправлялась туда почти каждый день, иначе тишина и одиночество угнетали. Тут же наваливалась тоска и возвращались воспоминания. Безынны в просторных комнатах стало слишком тихо и пусто. Бывали дни, когда Татьяна и Марина не перекидывались и парой слов, обходились многозначительным молчанием. Им обеим было, о чем сожалеть и о чем вспоминать. Самые счастливые моменты остались в прошлом, и оно не отпускало. Стало важнее настоящего и уж точно будущего. Марина смутно припомнила, что с последней встречи с Ильей прошло уже три года. Когда в начале ноября начались схватки, Инна готовилась к открытию нового кафе. Шипела на нерасторопных рабочих, подгоняла декораторов. Роды сейчас были совершенно не кстати. Когда терпеть уже стало невозможно, она вызвала мужа и потребовала доставить ее в роддом шенька метался под окнами и волновался больше самой роженицы дергал медсестер и названивал родителям сеял панику где мог и как мог как только на свет появилась крохотная голубоглазая девочка инна выпросила у медсестры телефон та охотно вытянула его из сумки можете обрадовать папочку у него замечательная здоровая дочка Инна смерила добродушную женщину строгим взглядом и набрала номер. Едва после гудков послышался щелчок соединения, начальственно отчеканила. «Проследите, чтобы крабов сразу опустили в аквариум, иначе весь наш декор сдохнет». Она прислушалась к собеседнику, бросила взгляд на дочку, что лежала всего в метре от нее на подогреваемом столе. «Родила. Вес и рост не знаю. Спасибо за поздравление». Шторы должны висеть уже сегодня. О рождении племянницы Марина узнала спустя сутки. Случайно. От официанта из Баунти. Она тут же ринулась домой, чтобы сообщить радостную новость маме. Летела в расстегнутой куртке, растрепанная и удивительно счастливая. На свет появился новый человек. Ее племянница. Новая маленькая русалочка. Оказавшись во дворе, Марина оглянулась в поисках мамы. Обычно та сидела на качелях, закутавшись в плед, но сегодня на голом каркасе отсутствовал мягкий матрас, значит, мама еще не выходила во двор. Марина запрыгнула на порог и потянула ручку двери, но войти не успела. За забором послышались голоса. Федор что-то покровительственно втолковывал Татьяне, та всхлипывала и неразборчиво бормотала. Марина выбежала на улицу и без предупреждения толкнула калитку. Увидев ее, Татьяна отшатнулась, принялась суетливо поправлять на себе одежду, а Федор демонстративно выпятил безволосую впалую грудь, покрывшуюся мурашками от студённого воздуха. Марина в несколько шагов приблизилась к крыльцу, вонзила ледяной взгляд Федора. «Иди домой!» Процедила она сквозь зубы, едва повернув голову в сторону мамы. Федор ухмылялся нагло и открыто. Неприятная ситуация его нисколько не смущала, скорее забавляла. Татьяна оглянулась, коснулась плеча Марины. — Не надо, не ругайся. Федя обещал помочь с лекарством для Саши. — Что? — Марина растерялась, присмотрелась к маме. Веки покраснели и припухли от недавних слез. Верхние пуговицы на кофте были расстёгнуты, На шее остался след от жесткого поцелуя. Татьяна потянула дочку за руку, желая увезти со двора. У Федя знакомый, работает в больнице. Обещал провести к Саше и достать дорогие лекарства. Марина выдернула руку. «Сейчас же иди домой!» Она резко развернулась к Федору. Он уже не выглядел таким уверенным. Заволновался, отступил в дом, потирая плечи руками. Ноябрь даже на юге не самый подходящий месяц для прогулки в полураздетом виде. Дождавшись, когда за мамой захлопнется калитка, Марина толкнула дверь и встала напротив соседа. «Что ты ей сказал?» Федор пожал плечами, лгать и выкручиваться и не подумал. Виноватым себя не считал, подумаешь, чуть присочинил. «Вы сами позволили Тане верить, что счастливчик жив». Я просто поддержал ваше лицедейство. Предложил помочь. Делов-то соседи же. Марина протяжно выдохнула через нос. Медленно приблизилась еще на один шаг. Что ты потребовал от мамы за услугу? Федор отшатнулся, почесал живот. Ничего особенного. Что еще она может дать? У нее ничего нет, кроме красоты. Да и той скоро не будет. Марина дернулась вперед и коротко, без замаха, ударила мужчину по лицу, чуть отклонилась, отметила след от пощечины и отвесила еще одну поверх первой, но в этот раз больнее. Ракушки на запястье до крови оцарапали его кожу. Только подойди к ней хоть раз, клянусь, я тебя утоплю. Твое тело никто не найдет. «Сожрут скаты и акулы, а глаза выклюют чайки». Он схватился за щеку, отступил вглубь комнаты. «Надо же! Как вы со счастливчиком похожи!» Он сказал почти то же самое, когда я поведал, куда ходит его боготворимая и неприкосновенная жена и что делает в моей спальне. Федор сразу заметил, какой эффект произвели на Марину его слова. Осмелел, даже плечи расправил. Марина ринулась вперед, но он не позволил себя ударить, выставил руку и резко ее оттолкнул. Она потеряла равновесие, схватилась за стол и опрокинула вазу. Когда ты сказал это? В тот шторм! Федор вернулся к двери, распахнул ее и произнес удивительно спокойно, даже равнодушно. Счастливчик не мог поверить, что его богиня предала, оказалась обычной женщиной. Как это должно быть больно, когда разбивается сердце, да, Мариша? Тебе ли не знать? Я давно за тобой наблюдаю. Думаешь, ты лучше матери? Такая же высокомерная, самоблюбленная шлюха. Вы с ней очень похожи. Вон из моего дома!» Марина отступила к двери, не отрывая взгляд от соседа. Направилась к выходу, но приостановилась и мрачно произнесла. «Я тебя ненавижу и проклинаю». «Очень страшно! Весь трепещу!» Со двора Марина выскочила, будто за ней гнались черти. Домой не дошла, Сразу же ринулась на пляж. Как оказалось, с направлением не ошиблась. Татьяна сидела на персе, зябко кутаясь в теплую кофту, низко надвинула капюшон. Опустившись рядом, Марина обняла маму и прижала ее голову к плечу. Не сговариваясь, они одновременно всхлипнули и заплакали. Это были невыносимо тяжелые, мрачные слезы. На время пелена забвения упала с глаз Татьяны, и она осознала, что ее счастливчик больше не вернется. Море шумело, ластилось копором, но унять тоску оказалось не в силах. «Как же так? Мам, как же так?» Татьяна судорожно дышала, хватаясь за куртку на дочери. «Прости меня. Я так виновата перед ним!» «Почему, мам?» Марина гладила маму по волосам смотрела на крикливых, неугомонных чаек, кружащих над водой. Она не могла поверить, что папа намеренно утопился. Только не он. Наверное, счастливчик принес свое горе к морю, как всегда делала и она, но не смог побороть шторм. Слишком велика была его печаль, потянула к дну. Они просидели на персе до самого вечера. Вернувшись домой, Марина уложила маму в кровать так и не сообщив, что та стала бабушкой. Не было у нее ни злости, ни обиды на нее, только истощающая промосклая пустота. Утром Татьяна проснулась с улыбкой, включила приемник и, пританцовывая, принялась готовить завтрак. Марина забрела на кухню, не выспавшаяся и полностью разбитая. «Мам, ты чего так рано встала? Не сезон же!» Татьяна заправила за ухо выбившуюся прядь волос. «Саша скоро вернется. Блины пока сделаю». Татьяна вернулась в спасительный самообман, стерев из памяти вчерашний разговор на персе и все, что выбивалось из привычной иллюзии. Марина не стала завтракать, аппетит пропал окончательно. Застегнув молнию под горло и накинув капюшон ветровки, она побрела к морю. Привычно перебралась по трубе, едва не соскользнув в канал, заполненный мутной жижей, и вышла на плоский пустынный пляж. Ветер гонял барашки волн, вспенивая шапки. Забирался под кофту, влажно облизывал. Еще издалека Марина увидела на персе знакомую лохматую фигуру. Никогда еще Дуги не появлялся вне лета. Оттого смотрелся чужеродно и непривычно, будто забрел по ошибке. Она приблизилась к нему, молча встала рядом. Дуги не повернулся, всматривался в линию горизонта, слегка сощурив лазурные глаза. Он отдал свою боль морю. Марина вздрогнула, сутулившись, засунула руки в карманы. Он не мог. — Не мог? — согласился Дуги. Море само сделало выбор. Вместо него волна качнула деревянную площадку, сбрызнула каплями лицо. «Я ненавижу море!» Дуги повернулся, посмотрел пристально и долго. «Оно твоя первая и единственная страсть!» Марина отвернулась к берегу, нервно дернула уголком рта. «Неправда. Это всего лишь море. Только море!» Хватит уже этих странных высокопарных речей. Я больше так не могу. Не хочу больше моря. Илья оказался прав. У столицы было гораздо больше общего с любым из фэнтези миров, чем с ее родным поселком. Чужой шумный город, который за этот год так и не принял ее, отверг, едва она сошла с трапа. Тут даже воздух ощущался по-другому, был тягучий и душный. Все шумели, толкались, куда-то торопились, отгородившись от окружающих наушниками или телефонами. А еще в столице у Марины началась бессонница. Она и не подозревала, что можно мучиться от невозможности заснуть, и тяжелые, словно булыжники, мысли будут перекатываться в голове, прогоняя остатки дремы и едва наметившееся спокойствие. Алые цифры на часах хищно высвечивали время. Было глубоко за полночь, а Марина все еще не спала, смотрела в окно на рассвеченную иллюминацией улицы. Город не спал и ей не давал забыться в спасительной дреме. Утром нужно будет вставать и два часа добираться до московского дельфинария. Как сильно новое место работы отличалось от Утрижской акватории! Огороженные бассейны среди бетонных домов и стеклянных зданий смотрелись чуждо и навевали мысль о тюрьме. Так оно и было. И для обитателей Дельфинария, и для самой Марины. Тамара, наконец, исполнила свою мечту и пробралась в Утриш. Через отца Женьки Марина раздобыла номер телефона дрессировщицы и договорилась с ней об обмене. Как принцесса приняла Тамару, она не узнала. Отправилась в Москву сразу же, как уладила дела на прежнем месте работы. Лазарева не хотели ее отпускать. Отъезд Марины сильно обидел Светлану. Та объявила молчаливый бойкот и прощать не планировала. Сергей пытался с ней побеседовать, убеждал, объяснял, но она осталась непреклонна, и на вечере прощания с Мариной не присутствовала. Воспитанник Тамары Белуха по имени Снеговик Встретил Марину настороженно, но вполне дружелюбно. Какое-то время свыкался с ней, побаивался и не позволял почесать под плавником, но освоился довольно быстро, и в отличие от своей нравной принцессы, не отказывался выполнять трюки. Играть с ним оказалось не в пример легче и приятнее. Прожив в столице год, Марина так и не привыкла к ней но больше всего ее убивал холод и долгая мрачная зима. О плетеных шляпах и купальниках в качестве повседневной одежды оставалось только мечтать. По-настоящему теплую куртку Марина купила только здесь, научилась носить перчатки и даже летнюю шапку. Кто б ей раньше сказал, она бы не поверила, что в самый солнечный сезон может понадобиться подобный головной убор. В Москве случались студённые вечера и затяжные дожди. Зима действительно напоминала зиму, хотя снег на улицах исчезал под слоем реагентов и песка. Ракушечные браслеты как-то незаметно перекочевали в ящик тумбочки, на шее осталась только единственная цепочка с куриным боком. ней тянулись одинаковые, как жемчужины на нитке, серые и безрадостные. Первые месяцы Марина подбадривала себя новыми впечатлениями, посетила все возможные достопримечательности, музей, галерею, Красную площадь. Но с каждым днем тоска наваливалась на нее все ощутимее, сковывала улыбку, замораживала эмоции. Ей не хватало моря, но признать это означало потерпеть поражение. «Значит, Дуги прав?» Она зависит от него, и море — единственное, что она может любить. Родной город Ильи, о котором он отзывался с нескрываемым восхищением, отвергал Марину, словно чувствовал, насколько она чужда ему. После работы Марина часть пути преодолевала на метро, потом приходилось пересаживаться на троллейбус, а после — идти пешком. Метро ее не просто угнетало, а пугало. У нее появился первый персональный страх, и она подозревала, что не одолеет его, сможет только убежать. Вот и бежала. Едва она выбралась на поверхность, как зазвонил телефон. Марина посмотрела на экран и нахмурилась. Инна звонила нечасто. Если бы Марина раз в неделю не набирала ее номер, вообще забыла бы о существовании сестры. Их беседы сводились к обсуждению здоровья Татьяны. Инна всегда торопилась, и делиться впечатлениями ей было недосуг. Из кратких разговоров Марина знала, что Инна готовилась к открытию ресторана в Анапе. Кафе ей было недостаточно, хотя Баунти и Малибу приносили хороший регулярный доход. Марина, прижав трубку к уху, едва не вскрикнула. Таким холодным оказался корпус телефона. Привет! Прежде чем Ина ответила, послышалась реплика, предназначенная не ей. «Ты с ума сошел? Куда ты котлету ей пихаешь? Евгений, ты меня поражаешь своей бестолковостью?» Она цокнула языком, и Марина явственно представила, как сестра недовольно качает головой. «Марина?» «Привет, говорю. Кого ты там воспитываешь, мужа?» «Привет. Да бестолыч». «Иногда я прямо в шоке от него. Ладно, давай к делу». Ты же знаешь, что я открываю адмирал. Хочу, чтобы все прошло на уровне. Не кафе все-таки. Вот бы какую-нибудь эстрадную звезду ангажировать. Потертую, немного забытую и не слишком привередливую. Ты же в Москве. Тебе проще все это провернуть. Марина растерялась. Она даже в общих чертах не представляла, как можно ангажировать звезду, пусть и самую захудалую и голодную. Ин. Я кроме дельфинария нигде не бываю. Как я тебе помогу?» Трубка шумно и протяжно выдохнула. «Ну, узнай как-нибудь!» Она замолчала, а после секундного колебания добавила. «С Димой поговори. Он наверняка знает. Не последний человек в столице». Марина опешала «Инна, ты адекватная. Я с ним почти четыре года не виделась и не созванивалась, в отличие от тебя. Как ты себе представляешь такую просьбу?» Инна задумалась. «Я дам тебе его номер. Созвонитесь, побеседуйте. Ты ему всегда нравилась. Может, что и выгорит». Марина замотала головой и потом категорично заявила. «Нет, я не буду его об этом просить. Даже не думай. Ищи местную звезду. Есть и там не менее потертые и позабытые». Инна тут же отключилась. Не попрощавшись, была у нее такая привычка. Как только она считала, что сказала и выслушала все, что нужно, больше не тратила время на церемонии. Марина отодвинула телефон от лица, но не успела убрать в карман, как на экране высветилось сообщение с номером Димы. Несколько секунд она смотрела на цифры, встряхнулась и поспешно спрятала мобильный подальше от глаз и соблазна позвонить. «Спрятать ты спрятала, а вот мысль поселилась в ее голове». Преследовала неотступно, свербела, влившись в череду привычных бессонных размышлений. У нее появилась возможность, хотя посредованно через брата соприкоснуться с жизнью Ильи. Кроме того, что тот был в армии, она ничего не знала. Скорее всего, он уже отслужил, может, даже вернулся в Москву и ходит по тем же улицам, что и она. Последнюю бредовую мысль она раздраженно отвергла. Москва оказалась настолько огромной и людной, что шанс случайно встретиться виделся абсолютно призрачным. Да и не за этим она приехала в столицу. Два месяца Марина вздрагивала от каждого звонка, будто Дима сам мог позвонить ей, чудесным образом почувствовав, что она о нем думает. Хотя и думала о нем Марина косвенно, больше о его брате, Весна пришла незаметно, грязи стало больше, а небо начало светлеть раньше, чем Марина успевала побороть бессонницу. Она только привыкла не реагировать на каждый звонок участившимся пульсом, как на экране высветилось имя Алсу. Сестрой они не виделись почти полгода. Иногда та заезжала в гости после очередного заграничного турне с новым Зай. Отсиживалась на родине пару недель И снова пускалась в приключения. Марина отложила зубную щетку и радостно воскликнула. «Привет! Ты в Москве?» «Это моя Маринка!» «Я не ошиблась?» «Давно не слышала в твоем голосе столько радости!» «Просто я соскучилась!» «Так ты в городе?» «Пляши, русалка! Я в Москве!» «Когда в твоей тюрьме выходной?» «Послезавтра!» «Давай встретимся в кофейне, поболтаем!» «У меня столько новостей! Ты описаешься от удивления!» Марина улыбнулась. Кажется, впервые за последние полтора года искренне, а не на публику. Она едва дождалась назначенной встречи, прилетела по указанному в сообщении адресу за полчаса до прихода сестры. В этой кофейне она не бывала, но Алсуна стояла именно на этом заведении. А вот почему Марина узнала, когда та пришла обнялись шумно и радостно привлекая внимание посетителей но алсу публичность не смущала наоборот подзадоривала она села на высокий табурет у стойки вдоль окна скрестив ноги задравшуюся юбку не одернула благосклонно позволила прохожим любоваться ее стройными бедрами всегда хотела побывать тут димка рассказывал что они с ильей ходили сюда когда учились в институте Типа тут лучший кофе в мире. Сейчас проверим. Сделав заказ, они снова обнялись. Алсу взяла Марину за руку и крепко сжала. Как ты?.. Та нервно передернула плечами. Нормально? Ты лучше скажи. Надолго в Москву или опять куда-нибудь отчалишь? Алсу отвлеклась на официанта, принесшего напитки, соблазнительно улыбнувшись, умудрилась ненавязчиво коснуться его кисти и сразу же переключиться на сестру. Зая оказался редкостным козлом. «Я немного отдохну, поработаю в салоне». «У Даниила?» — удивилась Марина. «Ты же мураган оставила. Вряд ли он тебя примет с распростертыми объятиями. Он же влюблен в меня. До сих пор, прикинь? Сегодня утром созванивалась с ним. Все уже решено. Он дает мне место». Наверное, опять приставать будет, сказала она мечтательно. В ее голосе послышалась непривычная нежность и грусть. Марина присмотрелась к сестре. Симпатия к бывшему возлюбленному ей не почудилась. Алсу еще не до конца отпустила чувство к Даниилу, но не хотела в этом признаваться даже самой себе. И будешь прямо у него под носом искать очередного заю? Алсу пожала плечами. Откинула за спину ухоженные светлые волосы, опустила взгляд. Марина невольно залюбовалась сестрой. В каждом движении сквозила отточенная грация. Можно в любой момент ее сфотографировать, и все кадры будут удачными. Марин, он бесперспективный. Салон практически убыточный, толку от него ноль. Даниил просто не справится с моими запросами, Я привыкла к образу жизни, который он никогда не сможет мне обеспечить. Нет смысла портить друг другу нервы по второму кругу. В глазах снова промелькнула затаённая печаль. В этот раз Марина не упустила ее, насладилась проклюнувшейся ранимостью меркантильной алсу. Даниил явно ей нравился, и выбирать между деньгами и сердцем оказалось не просто сложно, а мучительно. Что у тебя за новость, от которой я уписываюсь? Зря и что ли надела подгузник? Алсу мгновенно сбросила налет минорного настроения. Леха женился. Марина от неожиданности ойкнула. Давно? Алсу хитро сощурилась. Ты что, расстроилась? Жалеешь, что не удержала его? Марина прислушалась к собственным чувствам. Сожаления не было только тихая нежность и глубокая горькая тоска. Слишком много всего последовало за той ночью. Я рада за него. И кто жена? Алсу отпила капучина, картинно закатила от удовольствия глаза. Кофе и правда первоклассный. Она развернулась габариста и, совершенно не стесняясь посетителей, воздела большой палец вверх, а потом подмигнула. Это не кофе, а просто оргазм. Марина одернула сестру. Так кто жена? Какая-то девчонка, малолетняя из Краснодара. Там история непонятная, мутная. Семья у Нельки неблагополучная. Ну а Алексей тут еще рыцарь. Забрал ее от этих буйных алкоголиков, женившись на ней. Типа фиктивный брак ради ее телесного спасения. Даниил видел ее. Озлобленный, языкастый, кусается, грызается, только с Лёшкой разговаривает. «Лёхе новое хобби — приручи зверька!» Марина улыбнулась, ощутив в груди разливающуюся теплоту. Лёша не мог пройти мимо нуждающегося в помощи. В этом весь он. Роль спасителя и рыцаря ему очень подходит, только в современной интерпретации. «Рыцарь в татуировках». Он сможет сделать ее счастливой? сказала она вслух и подумала, хоть бы и себя счастливым сделал. Алсу развернула Марину вместе со стулом, оставила руки на спинке, заставляя смотреть в глаза. Ты его любишь, да? Переспрашивать, о ком речь не было необходимости, хоть они и обсуждали секунду назад совершенно другого мужчину. Марина кивнула. Это не важно. — И поэтому ты в Москве. Я не из-за него здесь. Он, кстати, в Хабаровске. Алсу откинулась на спинку, нервно затеребила золотую рыбку на цепочке. — Ну да, ну да, не из-за него. — А может, уже и не в Хабаровске? Марина отодвинула недопитый кофе. Он не простит меня никогда. Ни за Лешу, ни за то, что я ему в марте наговорила. И знаешь... «За Лешу я не буду извиняться, никогда не буду. И объяснять тоже, и сама его не прощу. Он мне тоже много приятного сказал». Алсу задумалась. «Маринка, что бы он ни сказал, он же как вулкан, вспыхивает мгновенно, а на тебе и вовсе помешался». «Ты правильно говоришь, Илья — вулкан, а я — она — Нам точно не суждено быть вместе» больше четырех лет прошло с последнего нашего разговора это бесконечно много жизнь не стоит на месте он наверное уже женат инна говорила что нет она точно знает иногда созванивается с иберами подружка блин все не хочу о нем говорить я только научилась не думать о нем постоянно и как то жить дальше а не умирать каждую секунду алсу осуждающе покачала головой «Как у вас все сложно!» О Илье и правда больше не вспоминали. Алсу делилась впечатлениями о заграничных мужчинах и особенностях их соблазнения. Больше всего восхищалась финнами и шведами, ей всегда нравились блондины. А среди них концентрация светловолосых ожидаемо оказалась самой высокой. Алсо уехала в Питер, забрав с собой солнечное настроение. Марина снова погрузилась в мутную серую обыденность, в которой главным виделось не задохнуться и не утонуть в проснувшейся тоске. Целый месяц она уговаривала себя не звонить Диме, а потом, неожиданно, едва проснувшись, набрала его номер и услышала искаженный телефоном, но все-таки узнаваемый голос. Он торопился и договорился о встрече у дельфинария сразу после выступления Марины. Уже положив мобильник, Марина испытала шок от собственного поступка. Она сама ему позвонила. Зачем? Уж точно не для того, чтобы он помог ангажировать непривередливую звезду для Инны. Весь день пульс не утихал, колотился в горле, в ушах и даже в пятках, а мысли метались, как мотыльки в уличном фонаре. Дима ждал ее в машине напротив дельфинария. Увидев на пороге, узнал и мигнул фарами. Марина смахнула наброшенный ветром волосы с лица и двинулась в его сторону. Он жестом предложил обойти машину и сесть в салон. Сам в это время беседовал по телефону. Едва Марина опустилась на пассажирское сиденье, он закончил разговор и повернулся, сияя искренней улыбкой. «Марина, какими судьбами?» Давно ты тут работаешь? Он наклонился вперед, явно хотел обнять, но застопорился, не зная, насколько ему дозволено проявить радость. Он опустил взгляд на ее руку, кольца не увидел, улыбнулся смелее. Марина сама его обняла, хотя тоже смущалась. Привет! Да уже полтора года работаю! Мотор заурчал, машина вклинилась в поток других автомобилей. Дима вел уверенно, поглядывая в сторону спутницы. «Голодная? Давай в кафе заедем?» «Давай», — охотно согласилась Марина, живот и правда сводила спазмами. Беседу возобновили уже в уютном зале небольшого ресторанчика. Марина позволила Диме поухаживать, снять куртку и подвинуть стул. Он сделал заказ на двоих, расхвалив фирменное блюдо и глинтвейн, Опустив меню, наконец-то посмотрел прямо. «Не могу поверить, что ты здесь. В свитере и в джинсах. А где же купальник и вечный гирлянда ракушек?» Марина хмыкнула, в свою очередь рассматривая его. Дима возмужал, поменял прическу, выглядел непривычно ухоженным и состоятельным. Все в нем кричало о достатке. «Холодно тут купальник носить» разве что меховой или с начесом дима откинулся на спинку побарабанил пальцами по столешнице с ильей виделась как марина не старалась скрыть волнение одно только упоминание его имени всколыхнуло в душе такую бурю что ее невозможно было не заметить со стороны он в москве дима несколько секунд смотрел на марину обдумывал что то и наконец произнес больше полугода назад вернулся служил и наговорила марина смела салфетку и тут же расправила я здесь по работе обмен опытом понятно зря все таки не позвонила давно бы встретились я бы познакомил тебя со столицей официант прирал беседу ели практически молча иногда перебрасываясь репликами о заказанных блюдах обсудили погоду За Глинтвейном Дима неожиданно вернулся к разговору о брате. «Вика его ждала, письма писала. У них там все очень серьезно. «Это хорошо», — поспешно сказала Марина и чуть с опозданием добавила. «Наверное, Вика вроде хорошая». Дима хмыкнул. «Маме она нравится». «Ну а ты как? Одна?» «Инка уже замуж выскочила, ляльку родила». Марина отпила глоток терпкого Глинтвейна. Она у нас хоть и младшая, но самая шустрая оказалась. Дима тяжело вздохнул. «Дать номер Ильи?» Марина дернула головой, едва не обожглась. «Нет, не говори, что ты меня видел и что я в Москве». Дима склонил голову к плечу. «Марин, это ненормально. Может, все таки увидитесь?» «Нет» она отставила чашку сцепила пальцы в замок ты только что сказал что с викой все серьезно ничего не выйдет только еще больше боли может марина не дала договорить схватила за руку придвинулась ближе обещай он не должен знать что ты меня видел дима только намерился возразить когда подошел официант вам все понравилось все отлично «У вас есть карандаш?» Официант протянул ручку, дождался, когда посетитель напишет что-то на салфетке и вернет ее. Дима расплатился, не озвучивая сумму, протянул салфетку Марине. «Раз ты так просишь, я не скажу ему. Здесь адрес кузницы, где Илья скрывается от гневного ока матери. Если вдруг передумаешь, найдешь его там». Марина кивнула, бросила взгляд на адрес, и небрежно засунула в карман джинсов, заранее зная, что никогда туда не пойдет. Перед уходом Дима наконец решился обнять Марину, отстранившись, строго посмотрел. Подумай хорошенько. Марина снова послушно кивнула. Лгать было легко, гораздо проще, чем простить и попросить прощения. Салфетку она выкинула, едва не расстались. Еще полтора месяца она прожила в Москве, изводя себя мыслями о том, что где-то в этом огромном сумасшедшем мегаполисе живет Илья. В кофейню она нарочно зачистила, убедив себя, что капучино на самом деле там самый лучший, и это единственная причина, по которой она туда захаживает, делая огромный крюк по пути в дельфинарий. Тоска, всколыхнувшаяся после появления Димы, притупилась, погрузилась глубоко, придавленная повседневными проблемами и работой, ныла, как застарелый перелом в промозглую погоду. Избавившись от салфетки, Марина не смогла забыть прочитанный адрес. Он отпечатался в памяти клеймом, всплывал перед глазами в самый неожиданный момент на ватмане, расписанном дельфином на потеху зрителям, на рекламной вывеске или в зеркале, Поверх ее собственного отражения, с выцветшими, как у старухи, глазами. С каждым днем противиться стремлению пойти в кузницу становилось все сложнее. Ноги сами постоянно сворачивали туда, куда она поклялась себе никогда не ходить. Заканчивался июль, но лето осталось необнаруженным, словно тусклая весна затянулась и наконец-то прогрелась. Душный влажный воздух наполнился выхлопными газами, пропитался пылью. Марина замерла перед деревянными массивными воротами, украшенными кованными петлями с намеком на старину. У калитки примостился вполне современный звонок. Она вдавила кнопку и, испугавшись собственной безрассудности, собралась бежать. Успела отойти на несколько шагов, когда калитка приветливо распахнулась. Из двора вышел классический богатырь в плотном кожаном фартуке, надетом на мускулистый голый торс. Он подслеповато сощурился, наткнулся взглядом на застывшую в нескольких метрах Марину и улыбнулся. «Добрый день, барышня!» Марина не сдержала ответную улыбку. «Барышней ее никто раньше не величал». «Я не ошиблась. Это кузница?» Антон раскатисто рассмеялся. Нет, я так обычно и одеваюсь. Кузница, вы хотели что-то заказать? Марина нахмурилась и ляпнула первое, что пришло в голову. Нож. А можно посмотреть? Я никогда не видела, как выглядит кузница изнутри. Антон развел руками. Добро пожаловать. Он распахнул калитку, приглашая войти, а сам пошел следом отставая на шаг и нависая необъятной устрашающей горой. Они пересекли двор и ступили в темное помещение. Антон придержал Марину за локоть. «Осторожно, тут ступенька». Марина споткнулась, но не упала. «Спасибо». Она замерла на пороге, разглядывая диковинную обстановку. Прямо напротив них, притягивая взоры всех, кто входил, расположился горн. Он распахнул алую пасть и напоминал вход в преисподнюю. Над ним нависал кирпичный зонт, массивный, даже на вид тяжелый и каким-то чудом не упавший. Напротив печи обнаружился широкий пень, судя по всему, врытый прямо в пол. На нем, устремив к дверям острый рог, стояла наковальня. Чуть привыкнув к царящему сумраку, Марина разглядела множество кузнечных инструментов, разбросанных в хаотичном, непонятном ей порядке, молоты разных размеров, кувалда, щипцы, тески и другие, не поддающиеся опознанию предметы, явно необходимые обитателям этого странного помещения. Вдоль одной из стен образовалась свалка из металлолома. Арматура, железки и детали непонятного назначения, но, видимо, годные для ковки. Наверху гордо выседал латунный дельфин антон выждал когда гости проникнется величием его увлечения и вежливо познакомил это феникс марина оглянулась кто горн мой его так зовут так какой вам нужен нож акула клык якутский легионер марина растерялась под пытливым взглядом кузнеца ее легенда трещала по швам акула интуитивно выбрала она знакомое слово Есть готовые. Хотите посмотреть образцы? Да, пожалуйста. Она продвинулась вперед, ожидая, что в любой момент в помещении может войти Илья. Не знала, радоваться этому или бежать без оглядки. Щеки горели и вовсе не от близости огненного феникса. Можно посмотреть. Антон несколько секунд колебался, но потом разрешил. Только горну не приближайтесь. Марина кивнула и подошла к наковальне. Рядом лежал молот с потемневшей и лоснящейся от многократного использования деревянной рукоятью. Она провела по ней пальцем, представляя, как его касался Илья. Привыкнув к темноте, она рассмотрела разные детали, кричащие о том, что он тут часто бывает. Незаконченный корабль, каминную решетку с декором в виде ракушек и жутко правдоподобную цианею. Несмотря на могучую комплекцию, Антон приблизился почти бесшумно. «Есть такой. Но обычно мы по заказу делаем. Ножами сейчас мой партнер занимается. Можете его подождать и обсудить заказ». Марина резко отступила. «Мне этот нравится. Можно его купить?» «Нет, девушка, это образец. Мы вам лучше сделаем под вашу маленькую ладошку». Марина вытянула руку демонстрируя, что она вовсе не маленькая. Антон даже в полумраке заметил, что кожа на ее ладонях грубая и с мозолями. «Вы тоже, что ли, куёте?» — ухмыльнулся он. Марина отступила, оглянулась на дверь. «Мне пора. Я потом закажу. Спасибо, что показали кузницу». Теперь растерялся Антон. Девушка с первой минуты показалась странной и не напоминала клиентку, скорее любопытствующую. Я вас проведу к воротам. Марина буквально вылетела на улицу. С Антоном не попрощалась. Сначала набежала без оглядки, только потом перешла на шаг и отдышалась. Нужно было найти остановку и как-то добраться домой. К встрече с Ильей она оказалась не готова. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, только от напоминания о нем. С той ссоры, когда она вручила ему Рапану, прошло пять лет».